преемники прокла п р о к л представляет собою вершину нео платонической философии эта философия прокла продолжала существовать до поздней эпохи даже на протяжении всех средних веков Прокол имел еще много преемников по афинской кафедре. Первым преемником был Марин, его биограф. Вторым — Исидор из Газы. И, наконец, Дамасций. От последнего еще сохранились очень интересные произведения — Он был последним преподавателем неоплатонической философии в Академии, ибо в 529 году по Рождеству Христову император Юстиниан закрыл эту школу и изгнал всех языческих философов из своей империи. Среди них находился также Симплиций, знаменитый комментатор Аристотеля, из комментариев которого некоторые еще до сих пор не напечатаны. Они искали и нашли себе убежище и свободу в Персии у царя Козроя. Спустя некоторое время им, правда, разрешили снова вернуться в Римскую империю, но после этого... они уже не могли основать школу в Афинах, и таким образом языческая философия исчезла также и во внешних формах своего существования. Евналий рассказывает об этой последней эпохе, и Кузен рассматривает ее в небольшом сочинении. Хотя... Неоплатоническая школа внешне прекратила свое существование, е ё идеи и, в особенности, философское учение Прокла еще в продолжении долгого времени сохранились и пустили сильные корни в христианской церкви, и нам позднее придется еще неоднократно указывать на это». Более ранние, более чистые схоластики, мистики придерживались тех взглядов, которые, как мы видели, высказывал Прокол. И вплоть до позднейших эпох, когда в католической церкви говорят о Боге мистически глубоко, то высказываемые при этом представления являются неоплатоническими. В данных нами образцах заключается, может быть, самое лучшее, что есть в неоплатонической философии. В ее лице мир мыслей как бы консолидировался. Это не значит, что неоплатоники наряду с чувственным миром признавали также существование мира мысли. Нет, чувственный мир для них исчез. в с ё целое было возведено в дух, и это целое они называли Богом и его жизнью в этом целом. здесь мы стоим у великого поворота и этим заканчивается первый период период греческой философии греческим началом является свобода как красота и И примирение в фантазии, р е а л и з у ю щ е е с я непосредственно естественная свободная примиренность, следовательно, идея в чувственной форме. Посредством философии и м ы с л и однако, хочет оторваться от чувственного, ибо философия есть развитие мысли в целостность по ту сторону чувственного и фантазии. В ней содержится это простое поступательное движение и точки зрения, которые прошли перед нами, суть вкратце следующие. Сначала... Мы видели абстрактное в природной форме. Затем мы видели абстрактную мысль в ее непосредственности, как, например, единое бытие. Это чистые мысли, но мысль еще не понимается как мысль. Эти мысли — суть лишь для нас всеобщие мысли, которым, однако, еще не д о с т а ё т сознание мысли. Сократ представляет собою вторую ступень, на которой мысль выступает как самость. «Абсолютное есть само мышление». Содержание не только является определенным, например, бытием, атомом, но есть также конкретное, внутри себя определенное субъективное мышление. Самость есть простейшая форма конкретного, но она еще лишена содержания, поскольку она определена, она становится конкретной как например платоновская идея но это содержание конкретно в себе его е щ е не знают как конкретное платон начав с данного заимствует более о п р е д е л е н н о е содержание из созерцания аристотель выставляет высочайшую идею. Мышление мышления стоит у него на самой высшей вершине, но содержание мира еще находится вне ее. Поскольку это многообразно конкретное должно быть сведено к самости, как к последнему простому единству конкретного, Или наоборот, абстрактное начало должно приобрести содержание, мы присутствовали при возникновении догматических систем».